Ты уже сказала, что свистнешь. Порой ты, вот что я тебе скажу, окончательно разозлилась лиса. ты же шапка-невидимка. При этом она подпрыгнула и схватила шапку, болтавшуюся на кончике зонтика. Шапка-невидимка, говоришь, удивился медведь. Я хочу шапку-невидимку. Я ее достала, я ее надену, закричала лиса. — Да ты же не свистнула, — сказал ей медведь. — Вот если бы ты свистнула, я бы ударил, и она досталась бы мне. Так что отдай лучше. — И не подумаю, — рассердилась лиса и напялила на себя шапку-невидимку, и сразу ее не стало видно. — Да куда же ты провалилась, лисанька? заревел медведь. — За спором. Звери совсем забыли про дверь, и Шмыгу удалось незамеченным пробраться на кухню. Теперь он мог свободно убежать в деревню к родителям. Он и собирался это сделать. Но когда увидел, как звери перессорились, как медведь топал по кухне и звал "А да где это, лиса?» А лиса ему не отвечала, не хотела отдавать шапку-невидимку, то передумал «Сам, мол, справлюсь со страшными гостями». Медведь снова закричал, «Лиса, а лиса, где ты?» Шмыг, подладившись под голос лисы, пропищал, «Здесь, Миш!» «Да где?» «Здесь, накричь, Снова сказал Шмыг голосом лисы, «Я тут сижу, греюсь." «Не верь ему!» — закричала настоящая лиса, но было уже поздно. Медведь обеими лапами хлопнул по горячей плите и как завоет от боли. «Вот тебе и попало! Вот тебе и попало!» — крикнул от радости шмык и закружился по кухне. Но лучше бы он этого не делал. Лиса по голосу догадалась, где шмык, бросилась к нему и цап его за ногу. Шмыг в слезы, а лиса все не отпускает. Да тут еще медведь подошел и, размахивая лапищами, рычит. «Где он? Где он? Да я его задеру!» «Здесь он, здесь!» — кричит лиса. Но чтобы закричать, ей пришлось открыть пасть, и она выпустила шмыга. Шмыг, шмыг шмыгнул в сторону. Хлоп! Удар медвежьей лапы попал в лесу. Плюх! хлопнулась хитрая лиса. Шип! соскочила с нее шапка-невидимка. «Баран!» вскрикнула лиса. Убил ты меня!» и упала замертво. «Шмык!» подскочил шмык и подхватил вторую шапку-невидимку, упавшую на пол. «Ай-яй-яй, дорогая моя лисонька, не умирай, пожалуйста, поживи еще немного!» захныкал медведь. Шмык быстро схватил со стола вилку, да как кольнет медведя в заднюю ногу. — Ой, да кто же это так колется? — взревел медведь и повернулся. А шмык уже подскочил с другой стороны, и давай опять колоть медведя вилкой. — Перестаньте колоться, как вам не совестно, зарычал медведь. — Вот я как хлопну вас лапой! — Хлоп! — хлопнул он и попал прямо по столу. Кнакс! сказали ножки стола и обломились. «Хлоп!» — упал стол, да прямо медведю на лапы. «Ой-ой-ой!» — закричал опять медведь. «Да больно ведь!» Шмык! И шмык в третий раз очутился возле медведя и уколол его. «Да ухожу, ухожу я!» — ревел медведь. «Пускай в лесу и холод и сыра, зато никто вилкой не колется». «Живо?» прикрикнул на него шмык и уколол еще раз. — Да бегу, бегу уж! — заревел медведь и пустился во весь дух по Шмык за ним. «Ва — Вау-вау! -ва — залаяла собака, выскочила из конуры, да как тяпнет медведя за ногу. — Пикс! — в пятый раз уколол шмык медведя. — Трусы несчастные! — прорычал медведь и так припустился в лес, что только пятки сверкали. «Кто это там несется?» — удивились родители Шмыга, которые как раз входили во двор. «Это злой медведь!» — раздался голос Шмыга. «А ты сам-то где, Шмыгалка?» — спросили папа и мама.